плевелы в доброй пшенице израильской, которых мы желаем сштреблять и вырвать с корнем из себя». Губернатор многозначительно и удивленно поднял брови. «Так, ваше превосходительство, говорим с откровенностью, что если в воскресенье было такое вжасное побоище, то не безгрешны в этом и сами евреи. С охотным сердцем сознаемся в том». У нас были даже свои зачинщики, и если бы их не было, то ничего бы не было. Поэтому мы не намерены скрывать их от взоров закона и сами спешим и не медлим на помощь закону, да покарает он виновных. Мы бы не осмелились себя представить и с такой просьбой пред лицо вашей губернаторской особы. Как бы могли устоять настоятельнейшим просьбам всего общества? которая вполномочила нас передать к вашему превосходительству благодарственный адрес и общественный приговор за надлежащими подписями, что мы, украинское еврейское общество, не желаем больше иметь на своей среде таких плевелов из жмиюв, как обыватель из Сахар-Бер и другие, поименованные в приговору, которые давно уже заставляли опасаться наши сердца за своей даже политическую неблагонадёжностью и которые при злополучном погроме проявили там живописно свою фанатизму и швырепой характер мы будем кричать большим криком к вашему превосходительству чтобы вы избавили нас от них вся депутатская с почтственными поклонами руку на сердце единогласно подтвердила и повторила эту просьбу, добавив, что ей уже невмочно. Наш общественный приговор, продолжал козённый раввин, присуждает их у в ссылку на Сибирь, как злокачественных прыщей, дабы не зачумляли собой нашего молодого поколения. А за сим, как будет угодно мудростью вашего превосходительства, но мы иметь их у в своем обществу больше не желаем и за них не отвечаем. Вся депутация вторично в один голос подтвердила слова своего красноречивого оратора и почтительно представила начальнику губернии вместе с адресом и формальный общественный приговор, осуждавший на выселение в Сибирь из Сахара-Бера и пять человек, наиболее видных его сторонников. Такое заявление пришлось губернатору как нельзя более на руку. С помощью его он, так сказать, убивал трёх зайцев разом. Во-первых, Европа, то есть венская жедовская пресса, которую он очень боялся, не посмеет уже так бесшабашно кричать о русском варварстве. Да и там в Петербурге Не так легко поверить этим крикам, после того, что сами же евреи документально заявляют, что первыми зачинщиками были их соплеменники и даже указывают на личности. Во-вторых, и для Петербурга те же самые евреи своим благодарственным адресом выдали ему, так сказать, аттестат зрелости за его энергичные действия по прекращению беспорядков. не прибегая к оружию и за его гуманность, такт и справедливость, покоряющие ему все сердца и симпатии всего населения. Наконец, в-третьих, этот общественный приговор значительно облегчает и сокращает разбор всего дела, все следственное о нем производство. Виновные указаны прямо – и уличаются авторитетным свидетельством своих же единоверцев чего же ещё более остаётся найти несколько защитчиков из русских но это никогда не трудно и таким образом является счастливая возможность покончить всё это неприятное дело в самый непродолжительный срок виновные понесут заслуженную кару общественная совесть получит должное удовлетворение Услужилые корреспонденты прославят в отечественных, а может даже и в самих еврейских газетах примерную деятельность и распорядительность местной администрации. В петербургских еврейских салонах барона Мюнцбурга и генералов Шмуйлова и Паршавского говорят о том же и в таком же духе.